«Старые счёты». Осознание происходящего и ошеломление Лидзе длилось лишь секунду. Его злейший враг прятался всё это время прямо у него под ногами, а он ничего не заметил. Впрочем, восприятие у Лидзе сейчас было максимально человеческим — Если бы он не заглушил свою ауру, смертные не смогли бы даже на ногах устоять в его присутствии. И красноглазая змея этим воспользовалась. А может, просто так совпало, что змеиный демон появился здесь и сейчас? Суэлайн наверняка упомянула бы, если бы сталкивалась с красноглазой змеей после вознесения Лидзе. Вероятнее всего, змеиный демон все это время скрывался в подземных пещерах и, ползая по ним, Оказался под дворцовым комплексом, или приполз сюда, приманенный запахом ауры небожителей, или ему пришло время выбираться на поверхность. Вот он и выбрался. Лидзе оказался в невыгодной позиции. Позади него была горстка перепуганных насмерть людей. Сражаться пришлось бы с оглядкой на них. Если он окружит себя аурой бога, а сделать это придется, потому что небесных доспехов на нем сейчас нет, то заденет и людей». Использовать призыв, чтобы перенести их в какое-нибудь другое место, Лидзе тоже не мог. Во-первых, для этого нужно отвлечься от красноглазой змеи, а поворачиваться к ней спиной нельзя, потому что змеиный демон сразу же нападет. А во-вторых, Лидзе не был уверен, что небесные техники для людей безопасны. По саду промчался белый вихрь. Суйлань, разумеется, тоже почуяла красноглазую змею. Она все еще была в обличии вдовствующей императрицы. Превращаться на глазах людей, конечно же, было нельзя. Она раскрыла бы себя. Но в тот момент Лань было некогда осторожничать. Женская фигурка превратилась в стремительно увеличивающуюся в размерах белую змею, кольцом свившуюся вокруг лидзе и грозно поднявшую голову, чтобы встретить удар, который нанесла красноглазая змея ответным ударом. Две духовные силы столкнулись со страшным грохотом. Если бы люди стояли на ногах, то попадали бы, потому что отдача от этого столкновения раскатилась вокруг, сотрясая землю. Минлу уже сидел на земле, вытаращившись на белую змею, и никак не мог выговорить застрявшие на губах матушка. То, что его мачеха прямо у него на глазах, стало кем-то другим, чем-то другим. Минлу машинально пошарил руками рядом с собой. Быть может, все это ему просто кажется или снится, Руки нащупали что-то холодное. Он невольно отдёрнул их и глянул в ту сторону. Ван Джун Син сидел рядом с ним, бледный как смерть, и, казалось, грохнется в обморок. Губы его беззвучно шевелились, то ли молитвами, то ли проклятиями. И Минлу понял — не кажется и не снится. Его брат видит то же, что и он. Красноглазая змея изогнула тело, готовясь ко второму удару. Лидзе положил руку на шею Суэлань и сказал укоризненно — «Что ты делаешь?» Превратилась на глазах у людей, под удар подставилась. Суэлань была слишком сосредоточена, чтобы отвечать. Она ритмично раскачивалась, как делают все змеи перед нападением. Глаза её сияли змеиной зеленью. Лидзель легко пригнул её голову к себе. «Илань, защищая людей. Я справлюсь сам». «У тебя даже оружия нет», — прошипела Суэлань, пытаясь высвободиться и снова принять змеиную стойку. «Я сам оружие», — просто сказал Лидзе. Суилань пристально поглядела ему в глаза, неохотно переползла к Лидзе за спину и обвелась несколькими рядами колец вокруг застывших от страха людей, образуя естественный барьер. «М -м «Матушка», — пролепетал все-таки Минлу. Суилань на мгновение повернула к нему голову, И снова отвернулась, изящным движением хвоста толкая юного императора ровно в центр образованного змеиным телом круга. После туда же отправился Иван Жун министром много чести будет, пусть сами ползут, если хотят. Что они и сделали?» «Ты!» — прошипела красноглазая змея, обращаясь к Лидзе. «Опять ты!» Лидзе спокойно смотрел на угрожающе раскачивающуюся змею. Опасности она теперь для него не представляла. Будь она хоть трижды демоном. Он отвёл руку в сторону, призывая оружие, и спустя мгновение в ней оказался его меч. Доспехи Лидзе призывать не стал. Они лежат в саду в разобранном виде, только время потеряет, дожидаясь, когда они слетятся. «Лидзе!» — прошипела Суэлань, нервно дёрнувшись всем телом, когда красноглазая змея напала вновь. Лидзе уклоняться не стал выставил локоть впереди себя. Змеиная голова, ударившись в него, с такой отдачей отлетела в сторону, что все тело змеиного демона метнулось следом. На голове красноглазой змеи появилась вмятина, из которой повалил темный дым. Прикосновение к Богу развоплощает демонов, но культивация красноглазой змеи позволила бы ей выдержать сотню таких ударов, что только затянет сражение. Это Лидзе прекрасно понимал нужно действовать быстро и осторожно чтобы не зацепила суи лань аура бога вреда белой змея уже не причинит хоа дянь защитит ее но суэл лань может выйти из себя и схлестнуться с красноглазой змеей если сочтет что опасность для лиддзе все таки существует ее нет конечно же но белая змея незанно упряма и своенравно лидзе не был уверен что ему удастся растащить двух змей если они сцепятся Свести старые счеты следующим же ударом не вышло. Красноглазая змея, несмотря на гигантские размеры, была увертливой, а Лидзе все еще использовал лишь талику силы бога, опасаясь навредить людям. На теле змеиного демона было уже не меньше двух дюжин дымящихся зарубок от меча, но особого вреда это ему не причиняло. Только еще больше злило. Бить нужно было в голову, прицельно, причем не просто мечом, а прежде наполнив его собственной духовной силой. Лидзе полагал, что если направить ци небес прямо в мозг демона, то он тут же сдохнет. Небеса, между тем, потемнели, клубясь грозовыми тучами. Лидзе подстраховался и выполнил призыв небесных молний, которыми теперь, как старший бог войны, повелевал, и которые только и ждали его сигнала, чтобы обрушиться вниз и испепелить врага. Суэлань беспокойно глянула вверх и стянула кольца плотнее, чтобы защитить смертных от грозы. Сама она грозы терпеть не могла. Противные молнии непременно метили в змей, когда те попадались им на глаза. Если только у молний вообще есть глаза. Но Суэлань не удивилась бы, если бы были. Люди гроз тоже боялись, считая, что гроза бывает только когда бог грома гневается и что убивает их именно громом, хотя это явно были молнии. Чтобы убить звуком, еще постараться нужно, даже и богу грома. Лидзе, подлетев над красноглазой змеей, вонзил меч ей в череп, пригвождая змею к земле, как уже делал когда-то в земной жизни. Цих лынуло по лезвию, поражая змеиный мозг, а спустя секунду прямо в меч ударила молния. Красноглазая змея издала чудовищный рев, извиваясь, но вырваться не удалось. Пригвождена к земле она была не только мечом, но и вложенной в него силой бога. Впрочем, билась она недолго, духовная энергия превратила ее мозг в кашу, а молния испепелила, что осталось. Тело змеиного демона напряглось и обмякло, из пасти полился яд, смешанный с темной кровью. Лидзе отступил, скорее машинально, вреда это ему не причинило бы, просто сапоги пачкать не хотелось, и, создав на ладони небольшую сферу ци, швырнул ее к себе под ноги, чтобы выжечь отравленную землю. Поверх темных клякс заплясало полупрозрачное пламя. С красноглазой змеей было покончено. На этот раз навсегда.